Дежурная улыбка быстро сменилась кокетливой. Могу я вам чем-нибудь помочь? Нет. Он выстрелил ей в висок микродротиком из ручного диспенсера. Мгновенная смерть в результате импульса вызвала окоченение, и женщина осталась сидеть на своём месте. Если бы кто-нибудь заглянул с улицы, то увидел бы обычного сидящего за своим столом администратора. Л. Дворецкий подключил его к системе охраны, и после недолгой борьбы программ он овладел контролем над всей электроникой. Одновременно в его теле активировались защитные и вооружённые системы, приводя организм в полную боевую готовность. Он отключил сеть галерей от планетарной киберсферы, затем деактивировал внутреннюю систему защиты. Замок входной двери защёлкнулся. Все аварийные выходы тоже закрылись. разделив галерею на изолированные отсеки. Датчики, подключённые теперь непосредственно к его виртуальному зрению, показывали местонахождение немногочисленных посетителей, хоть он и знал, что по меньшей мере в трёх залах датчиков нет. В первом зале экспонировался эггрифон, с туловищем из тонких листов меди, инкрустированных драгоценными камнями. Его плавные изящные движения обеспечивались целой системой мелких шестерёнок и микропоршней, как будто Леонардо да Винчи оживил своё произведение при помощи разноскоростного двигателя. Вокруг грифона прохаживалась пожилая пара, громко выражая своё восхищение его отдельными деталями. Он застрелил их обоих из зонного пистолета и направился во второй зал. Вслед ему раздался громкий протяжный крик грифона. На втором этаже на всю длину пятого зала растянулась единственная полоса из деталей какого-то самолёта. Все детали были в разной степени повреждены и при подаче энергии начинали дёргаться, как подстреленные птицы. Вдоль полосы пробегали волны, каждый раз отличавшиеся по интенсивности. В зал вошёл сотрудник галереи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 и выпустю ионный импульс прямо через дверь в голову гиганта. Роберта, как подобает телохранителю, под дорогим костюмом носил лёгкую броню и был окружён отражающим полем. Ионный заряд с шипением отскочил в кирпичную стену. Из почерневшего углубления посыпалась обуглевшаяся глина. Роберта ударил в дверь обеими руками, сорвав её с петель. Он едва заметил удар, обрушивший на него двери.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 окутавшись сиянием обе фигуры, однако защитное поле незнакомца устояло. В бок Роберта мощным снарядом врезался кулак. Телохранитель взлетел в воздух и ударился о кирпичную стену. Скользая на полированные доски пола, телохранитель оставил на белой краске кровавые следы. Он проворно прыгнул вперёд, и его каблук опустился точно на ногу Роберта. Коленный сустав пронзительно хрустнул. Роберто поднялся, повинуясь рукам мужчины, вцепившимся в отвороты его пиджака, и помутневшим от боли взглядом упёрся в пугающе равнодушное лицо. Затем рукоять пистолета пробила его череп, загнав несколько осколков костей прямо в мозг. Он отбросил мёртвое тело охранника и повернулся к обезумевшему от страха человеку за столом. Ты, Валтар Рыгин? Да. Ригин, ожидая смерти, перекрестился. У меня нет времени тебя пытать. Если будешь сопротивляться, я убью твоё тело, уничтожу и ячейку памяти, а потом мы навестим клинику и разрушим мемохранилище. Ты умрёшь бесповоротно. У нас имеются такие возможности. Ты мне веришь? Ригин энергично кивнул. Матерь Божья, кто вы? Его взгляд метнулся к убитому телохранителю.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 Для выхода из галереи он выбрал кабинет Оригина. Он встал перед окном и активировал луч разрушителя поля. Всё огромное закалённое стекло разлетелось в дребезги, и осколки с сверкающим каскадом вырвались наружу. Он сам последовал за ними, пролетел в тёплом воздухе и с негромким плеском погрузился в канал Клейд. Под водой он вытянул ноги и прижал руки к бокам. По телу прошла волна дрожи. И затем он устремился вперёд, рассекая мутную воду с лёгкостью дельфина. Усиленные зрительные вставки позволяли ему видеть обе стенки канала и плавучие наверху лодки. Позади прогремел термический взрыв. Обучение давалось тяжело, и не только физически. К этому Казимир был готов, но и морально. Ему пришлось так много выучить.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 Но наибольшее количество таких одержимых было безусловно на земле. Независимо от возраста, начиная с 20 и до 50, предшествующих омоложению, все носили ультрамодные спортивные костюмы. При виде их вспотевших, сосредоточенных на хмуренных лицах, он с трудом сдерживал улыбку. Вскоре он заметил, что на беговой дорожке очень мало молодёжи.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 Мужчина был одет в простую белую футболку, шорты до колен и чёрные кроссовки. Казимир Макфостер, как я полагаю. Он протянул руку с уверенностью человека, не допускающего ошибок. Да. Казимиру потребовалось всё его самообладание, чтобы не вытаращить глаза и не начать заикаться. А вы, Бредли Йохансен? Ты ожидал кого-то другого? Половину местных копов?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 Не будем привлекать к себе внимание. Казимир задумался, не оскорбил ли он великого человека. Нет, скорее всего, ему просто скучно. Сколько раз Бредли приходилось выслушивать подобные восхваления от глупых восторженных юнцов. Конечно. Я всё время забываю, как подобные места поражают людей, выросших на дальний. Как ты привыкаешь? Ну, вроде нормально.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 Бредли улыбнулся, глядя на океан, глубоко вдохнул свежий утренний бриз. Правдами и неправдами, он пожал плечами. Прости, это искажённая цитата, родившаяся задолго до тебя и до меня, если уж говорить откровенно. Итак, ты считаешь, что она стоит спасения? Да, оно несовершенно. Мне кажется, накопленные знания и ресурсы можно было бы употребить с большей пользой. Люди испытывают ещё немало трудностей, а этого быть не должно. Да ты идеалист, Бредлини громко рассмеялся. Постарайся не слишком поддаваться Адаму, когда он станет рассказывать, каким будет общество после нашей победы. Это старый неблагодарный революционный отступник, но тем не менее весьма полезный. Чем он занимается? Ты сам узнаешь, когда встретишься с ним. Он скоро заменит Стика. Казимир остановился. До пирса оставалось около 300 м. С моста, соединяющего пляж с берегом, сходили люди. Прямо перед ними часть пляжа была огорожена верёвками. У входа стоял спасатель городской службы. Внутри никого не было. Ты знаешь, для кого это? спросил Бредли.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 А может, с тобой произошло бы что-нибудь похуже? Казимир оглянулся по сторонам и заметил недовольство в глазах Бредли. Оно показалось ему страшнее любых угроз и насмешек. Для предстоящего дела мне нужны сильнейшие дети кланов, сказал Бредли. Тебе ведь об этом известно, не так ли, Казимир? Тебе придётся столкнуться со многими неприятными вещами, если я окажусь то необходимым. Я прикажу тебе умереть ради отмщения за Дальнию. Влажный океанский бриз не смог прогнать внезапную сухость с губ Казимира. Я знаю это. Бредли сильно сжал его плечо. Я не чувствую себя виноватым. Всё через что мне пришлось пройти, всё, что я вынес в рабстве у этого монстра, лишило меня этой слабости. Когда всё закончится, наверное, я буду горевать о том, что пришлось сделать, о каждой принесённой в жертву жизни. Но ни одна жертва не напрасна, когда речь идёт о нашей свободе. А как это было, сэр? Как выглядел звёздный странник? Я не помню. Бредли покачал головой, печально понизив голос. Больше ничего не помню. Сильфены забрали у меня те воспоминания, пока меня лечили.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 Поддержка твоих сородичей большая честь для меня. Казимир энергично пожал ему руку, немного нервно улыбнулся и пошёл обратно по пляжу. Бредли несколько мгновений смотрел ему вслед, затем поднялся по широким бетонным ступеням пирса. Он зашагал по Океанской авеню, прошёл через узкую полоску парка Палисад с его столетними эвкалиптами и яркими клумбами.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 Приглашая солнце осветить небольшой отель в гьяргианском стиле начала XIX века, несколько медных табличек перечисляли организации, помогавшие сохранить старейшие в городе здания на протяжении многих веков. Вдоль фасада тянулась терраса, где под жёлто-розовым навесом стояло несколько столиков. За одним из них, поглядывая на парк и видневшийся за ним океан, завтракал Адам Элвин. Бредли поднялся на террасу и присел рядом. "Ну и как он?" спросил Адам. "Угнетающий молодц, благонадёжен, честен и бесконечно предан нашему делу." "Отлично. Ещё один отчаянный робот. Как раз то, что мне нужно." "Но он не глуп, а вы отлично поладите. Между прочим, мне нравится твоё новое лицо, исполнено достоинством." Но с намёком на бывшего уличного бойца. Прекрасно тебе подходит, Адам что-то пренебрежительно проворчал. Подошедший официант спросил, что бы хотел Бредли. То же самое, что заказал мой друг, пожалуйста. Бредли показал на тарелку с саладями, беконом и сиропом, которого на тарелке Адама осталось совсем немного. И ещё стакан свежевыжатого сока апельсина и маракуйи, и английский чай.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 Он не такой человек, кого можно было бы так просто ликвидировать. От него избавился звёздный странник? Ты даже сейчас говоришь об этом с таким скептицизмом? Но нет. Если бы дело дошло до этого, я был бы уже мёртв, а наше дело проиграно. Не торопись приклеивать ко мне ярлык скептика.